Муравьёвой было присвоено звание «Народная артистка России», а ещё у неё есть другая высокая награда – «Орден Знак Почёта». Последние годы творчества у Муравьёвой тесно связаны с «Энтрепризой». Так, содружеством российских актёров был поставлен спектакль «Жена-интриганка» по пьесе Дмитрия Сухарева – Это не традиционная для гастролей антреприза, а полноценный спектакль, что видно даже из объемов сценографии. С собой на гастроли актеры везут множество декораций. Второе название постановки – «Актеры меж собой». Режиссер Леонид Эйдлин для Муравьевой. Это своего рода бенефис народной артистки России. Одна из ведущих актерей с малого театра от лица своей героини – попытается доказать, что самая глупая женщина мудрее самого умного мужчины. В спектакле также играют Владимир Носик, Юрий Чернов и Борис Шувалов. Музыкальная составляющая в спектакле представлена обилием песен, написанных известным бардом Сергеем Никитиным, а лихо закрученные сюжеты и много забавных диалогов не позволят скучать самому скептически настроенному зрителю. С этой постановкой коллектив объехал практически все регионы России, Прибалтику, побывал в Германии и Израиле. По мнению критиков, это лучшая комедия в России за последние три сезона. Жанр пьесы «Старый русский водевиль» автор которого старший современник Пушкина – Хмельницкий, а текст был переработан Дмитрием Сухаревым. Несмотря на красноречивое название «Жена-интриганка» или «Актеры меж собой», по мнению режиссера Эдлина, меньше всего в спектакле речь идет про актеров, а больше всего про жизнь. Этот водевиль зритель воспринимает радостно. Ведь русский водевиль гораздо естественнее для российской сцены, чем плохо привившаяся мюзиклы. И печальная участь многих мюзиклов как раз это доказывает. У нас другое восприятие этого театрального музыкального действа. Нашему зрителю нужны искрометные ситуации, поэтому актеры должны по-другому работать. Как справедливо утверждает режиссер, не всякий западный актер, успешно состоявшийся в мюзикле, сыграет наш русский водевиль. У них нет для этого нужного уровня простодушия. Но высокий уровень не может испугать Муравьеву, которая на гастролях предстает перепубликой такой же непосредственной, обаятельной и привлекательной. Аплодисменты восхищенных зрителей не смолкают долго. Муравьева, как это не раз и отмечалось, человек совершенно не публичный, не тусовочный. В жизни она совсем не похожа на свою открытую, бесшабашную, озорную героиню из фильма «Москва слезам не верит». Ирина Вадимовна — человек, который посторонних в свою личную жизнь не допускает, Чужды ей и экзальтированность, стремление быть в центре внимания. Когда после фильма ее стали узнавать в метро и подходить с расспросами, то Ирина пересела в автомобиль. Когда одолевали письмами поклонники, она не отвечала. Если обращались за откровенными интервью журналисты, она отказывала. Единственное место, где она, кажется, чувствует себя как дома, так это театр. А малый театр и есть дом. Спросите любого актера, который здесь работает, и он вам это непременно подтвердит. Говорят, что на каждый спектакль «Чайка», в котором партнерами Ирины Муравьевой являются Александр Михайлов, Виктор и Александр Коршуновый, актриса приносит домашние пирожки. Печенье или ещё какую-нибудь выпечку собственного приготовления. И всё это идёт к чаю, который герои по сюжету пьют прямо на сцене. В личных пристрастиях актриса нетребовательна. Ирина Вадимовна не ходит в салоны красоты и парикмахерские. Из всех нарядов предпочитает скромные. Чёрненький простой костюмчик. «Это моё».